Глава 32. В снегу. Пятёрка наверняка направилась к проходным. Какая же здесь поддержка у народовластцев, если их всех пропустили? Правда, пропустили внутрь шестерых, а выходят всего лишь пятеро. Но это уже мелочи. Чем меньше таких террористов останется, тем лучше следовало бы получше разобраться в том, сколько же всего таких сочувствующих, при том, что большинство жителей страны вполне себе грамотные и понимающие. Кто тоже находил силу и желание противодействовать государству и миру. И по-хорошему надо бы про все это рассказать императору. Я ускорился, группа ушла вперёд. Странно, что мне оставили оружие. Вероятно, подумали, что в одиночку я не буду преследовать их. Глупо прав до большей части с моей стороны. Самоубийственно. В любом месте может оказаться ловушка, но следы я видел четко. По свежему снегу только что прошла группа, оставив за собой четкую тропу. По ней ей спешил, зажав патрию в руках. Снег валил. Он точно начал все это дело и сейчас сигнализировал о том, что скоро все закончится. Выделял рамки, ограничивал Но мне, пожалуй, не стоило так углубляться в философию. Зачем ты за нами пошёл? Крик раздался рядом, и тут же меня сбили с ног, как в сугроб по самую макушку. Разве не понятно? А, абарон? И на голову надавили, вжимая в снег еще глубже. Я забил руками, пытаясь оттолкнуться хоть от чего-нибудь, но они по локоть вязли в сугробах, не находя опоры. Вдох наполнил легкие не кислородом, а подтаявшими снежинками. Я закашлялся, и руки расслабились. По итогу не перевернуться, не оттолкнуться мне так и не удалось. Воздуха не хватало просто катастрофически, пока человека, который пытался меня утопить в сугробе, точно не вдарили мешком. Давление моментально ослабло, и я, задыхаясь, выбрался из снега. Верхом на человеке в теплом плаще сидел быков и метелил того кулаками, вышибая дух со скоростью 60 ударов в минуту. «Алан, всё. Я положил руку ему на плечо, подобравшись по снегу, не вставая с колен. Отыскал в сугробе пистолет и сжал плечо Быкова сильнее, чтобы тот наконец остановился. "Быков!" прорал я ему на самое ухо, и кулак завис над его головой. "Всё, всё." Выдохнул он, потом раскрыл плащ оглушенного. "Надо догнать. У них нет транспорта. Значит, где-то спрятали или пешком через лес." добавил он сам себе пошли. Он вытащил стрельца из-под плаща. «Сойдет». Теперь перевес уже не такой явный. Мы бежали по следу. Драка отняла несколько минут драгоценного времени, и хотя я не пострадал, но упущенное время надо было надёрстывать. Враг тоже бежал, а не стоял на месте. "Наверняка еще несколько засад сделают", сообщил мне сыщик. "Смотри в оба". Но засад не было. Мы миновали даже административное здание, а потом пару корпусов складов. Идеальные места для засад. Двухэтажный корпус с большими окнами отличное место, чтобы задержать нас прямым огнем. Карабины и автоматы способны остановить куда больше, чем двух противников. Еще складские корпуса расположенные друг напротив друга. Перекрестный огонь притолки внезапности уложат целый отряд до того, как опустеют магазины ни в одном ни в другом месте не было противника, а следы не разделялись. Правда, разделение следа я и в первый раз не смог увидеть. Вот и попался в ловушку. Мы приблизились к проходным. Следовало выбраться как можно быстрее. Еще есть открытое пространство, которое четверки беглецов нужно пересечь, а в лесу мы их уже не сможем найти. И все же почему нет засад? Чемодан не мешал беглецам, совсем не мешал. И снег тоже не мешал, но если на территории завода были расставлены лампы и фонари, то за его пределами расположилась кромешная тьма. Вононей быков махнул рукой в сторону нескольких мелькающих огней. До них было не больше сотни метров. Он упал на левое колено и размеренно, с паузами в несколько секунд, начал полить. Опустошив магазин, он бросился бежать вперед, и даже грохонувшие со стороны бегущих выстрел не остановил его счастье стрелявший промахнулся в снег даже из винтовки единственным выстрелом можно промазать у нас даже фонариков не было стрелок лишь примерно знал где мы находимся но когда фонарики вновь пришли в движение я обратил внимание что их стало меньше теперь лишь два похвалить бы кого мешала нехватка воздуха долго бегать я так и не приноровился. мы бежали не сводя глаз с беглецов почему только они не отстреливаются Перевести дух решили возлетел. Даже в сумерках они заметно темнели на снегу, а лучи от фонариков представляли собой лишь желтые треугольники на помятых сугробах. Пока я пытался передохнуть, Алан вновь принялся собирать тела. Ух ты, он схватил короткоствольный автомат. Это ведь жнец. Что? Только и выдохнул я, никак не способный привести в порядок сердцебиение и дыхание. Сыщик с щелчком разложил металлический приклад, упер его в плечо и прицелился в темноту. Фонари погасли. Не дураки же они, после обстрела бежать, высвечивая свое расположение. Быкова не смутила темнота. Он дал очередь, потом еще одну, еще. Жнец плевался огнем, скашивая врага, которого я даже не видел. Сыщик прислушивался, присматривался. Точно он действительно видел в темноте. И, схватив со снега фонарик, бросился вперед, уверенный, что сделал все правильно. Я старался не отставать, пока были силы. Вскоре они покинули меня, но и сыщик встал как вкопанный, когда осветил еще два тела и чемодан. Нет желания проверить, кто же на нас напал. Быков в третий раз порылся по чужим карманам, достал свои револьверы, осмотрев его в свете фонарика, убрал за пояс. Есть Я сам опустился на колени, и стянул маску с одного, а потом со второго, и по спине пробежался холодок неприятный до да жути. Дворецкий всё как в классических детективах, ответил Быков. Во всем виноват дворецкий. В снегу остались не только тела, но и ответы на некоторые вопросы. Ответы, которые мог знать только Габрила.